Он еще раз пристальным взглядом окинул из вояния и, с трудом оторвавшись от Гильгамеша, поднялся на террасу. «Великое произведение заслуживает высокой награды!» И он спросил Гедеку, чего тот желал бы за свой труд. Воятель отозвался тотчас же, словно давно уж обдумал ответ. «Ему хотелось иметь учеников, чтобы воспитать их и приобщить к святому искусству. У тебя есть кто-нибудь на примете?» Я думаю о сыне покойного Гизага, которого его величество царь Балтосар прогнал из своего дворца. Он очень талантлив, но проезжает ютяз где-то под городскими стенами, не имея денег даже на еду, а тем более на рисы, глину или камень. Ты сказал сын покойного Гизага? Удивлённый переспросил полководец: "Дании непобедимый, сын прославленного Гизага?" Разве гизак умер? Да, от горя. Так ему пришлось оставить любимое искусство. Его величество царь распорядился наказать его палками и бросить в подземелье. Царь Волтосар, да его величество царь Волтосар, непостижимо гневно выдохнул на Бусартар и закусил нижнюю губу. Воятил тоже понурил голову и задумался о жестоком времени, которое смитоносным объятием сжало в своих тисках халдейское царство. Что же было причиной царского гнева, продолжал расспрашивать навусардах. Езак как раз завершил зваяние навуходаносора, над которым трудился много лет. Скульптор высек на постаменте надпись: "Величайший властелин халдейского царства". И это было неугодно его величеству царю Валтасару. «Никто, ни до, ни после меня не может превосходить Валтасара ни в чем», — сказал он, и Гизак был обречен на смерть. Абусардар промолчал. Не пристал осуждать поступки царя, и лишь стиснул зубы. Он тоже считал Навуходоносора возле Хамурапи наиболее значительной фигурой в истории Вавилоне. Он преклонялся не только перед его военным гением, но и перед величьим его духа, проявлявшимся решительно во всем. Валтасар в своей гордыне, разумеется, не мог снести подобного оскорбления, не покарав Гизага самой жестокой карой. Как ни старался на Бусардар умерить капризный нрав и жесткосердие царя, Но на каждом шагу приходилось убеждаться в том, что упрямый и слабый духом Валтасар причиняет стране один лишь вред. Валтасар зашёл на трон при тайной поддержке Набусардара, но лишь печальная необходимость вынудила его помочь Валтасару получить власть из рук Мардука и во время новогодних празднеств провозгласить себя владыкой халдейского царства. Царь Набонит, пусть трикаемый Эса Гиллой не захотела отказаться от престола, но скорый на расправу и жестокий Волтасар добился того, что отец объявил у отца правителем. А в действительности он захватил всю полноту власти, и безвольный Набонит постоянно пребывал в своей резиденции в Куте, целиком отдавшись наукам, раскопкам и восстановлению разрушенных храмов. Набонит правил больше десяти лет. Но за годы его правления бывшее великое царство Навуходоносора постепенно клонилось к упадку. В особенно жалком состоянии находилась армия. Для Волтасара же с юных лет армия, сражения и завоевательные походы составляли главную страсть. Он мечтал о могущественном воинстве, с помощью которого для него открылись бы ворота всех государств мира. Впрочем, Волтасар оказался столь же бездарным владыкой, как его отец Набонит, лишённым государственной мудрости, как и множество слабых правителей, сменявших один другого после Навуходоносора. Чтобы удержаться на троне, Волтасар сеял в народе страх бесконечными кровопролитиями. Так в который раз подтвердила старая мудрость, кому не дано разума, тот правит жестокостью. И вот жертвой этой жестокости пал Гезак. Его участь разделили и многие другие мастера, служившие истинному искусству и не желавшие угождать прихотям царя. Их место заняли иноземцы, для которых Валтасар гостеприимно открыл границы государства и казну. Они наводнили халдейское царство подделками, превозносящими царя царей, его величество Валтасаром.